Глава вторая Как мистер Рексол добился своего ужина Тем не менее, существуют люди с непоколебимой привычкой добиваться своего Даже будучи гостями в самом элитном отеле И Теодор Рексол давно уже следовал этой полезной практике За исключением случаев, когда его единственная дочь Хелен с сильным и властным характером, мать которой умерла, решала, что его воля противоречит ее. И тогда Теодор уступал и отступал. Но если желания отца и дочери совпадали, а такое бывало довольно часто, то только небеса могли ставить препятствия, осмелившиеся встать у них на пути». Жюль, великий наблюдательный человек, не заметил ужасно выдающихся подбородков и у отца, и у дочери. Иначе, возможно, он пересмотрел бы вопрос бивштекса и Басса. Теодор Рексол направился прямо в вестибюль отеля и вошел в святилище мисс Спенсер. «Я хочу увидеть мистера Вавилона», произнес он, «сейчас же». Мисс Спенсер неторопливо подняла голову, обрамленную светлыми кудрями. «Боюсь Начала она свою привычную формулировку, ведь в ее обязанности входило отговаривать гостей, желающих видеть мистера Вавилона. «Нет-нет», — быстро перебил ее Рексол, «мне не нужны ваши, боюсь, дело серьезное. Если бы вы были обычным клерком, я бы незаметно сунул вам пару саваренов, и дело было бы улажено. Но раз это не так, раз вы явно выше подкупа, я скажу лишь одно. Я должен немедленно увидеть мистера Вавилона по чрезвычайно важному вопросу». «Меня зовут Рексол, Теодор Рексол». Из Нью-Йорка раздался голос у двери с легким иностранным акцентом. Миллионер резко обернулся и увидел довольно низкого человека с французской внешностью, лысеющей головой, седой бородой, длинным идеально сидящим фраком, очками на тонкой серебряной цепочке и голубыми глазами с прозрачностью невинной юной девушки. «Есть только один», – кратко ответил Теодор Рексол. «Вы хотите видеть меня?» – спросил новоприбывший. «Вы мистер Феликс Вавилон?» Мужчина поклонился. «В данный момент я хочу видеть вас больше всех на свете», – сказал Рексол. «Я сгораю от желания встретиться с вами, мистер Вавилон. Мне нужны всего лишь несколько минут спокойной беседы. Полагаю, за это время можно уладить мой вопрос». Мистер Вавилон жестом пригласил миллионера пройти по прилегающему коридору к своей частной комнате, отделанной мебелью и гобеленами в стиле Людовика XV. Как и большинство состоятельных холостяков, мистер Вавилон имел вкусы весьма дорогого характера. Хозяин отеля и его гость усилились напротив друг друга. Теодор Рексол испытал удачу, свойственную миллионерам. Ведь мистер Вавилон не позволял себе общаться с гостями, какими бы выдающимися, богатыми или настойчивыми они ни были. Если бы мистер Вавилон не заглянул в офис мисс Спенсер именно в этот момент, и если бы его не впечатлила несколько необычная внешность миллионера, никакая американская энергия и изобретательность Рексуала не помогли бы ему побеседовать с владельцем отеля Гранд Вавилон той ночью. Теодор, разумеется, был уверен, что все произошло по его заслугам. «Я читал в Нью-Йоркских газетах несколько месяцев назад», — начал Рексел, «что ваш отель, мистер Вавилон, планировалось продать акционерной компании. Но, как выяснилось, сделка не состоялась». «Не состоялась», — откровенно ответил мистер Вавилон. «Потому что посредники между предполагаемой компанией и мной хотели получить крупную тайную прибыль. А я не согласился быть участником такой сделки. Они были настойчивы, и я был настойчив. Именно поэтому дело сошло на нет». «Согласованная цена вас устраивала?» «Полностью?» «Могу я узнать, какая это была цена?» «Вы покупатель, мистер Эксол? «Вы продавец, мистер Вавилон?» «Да», — сказал Вавилон, «но на определенных условиях». «Цена составляла 400 тысяч фунтов, включая аренду и репутацию отеля. Но я продаю лишь при условии, что покупатель не перепродаст собственность акционерному обществу дороже». «Позвольте задать один вопрос, мистер Вавилон», — произнес миллионер. «Какова была среднегодовая прибыль за последние четыре года?» «34 тысячи фунтов в год». «Я покупаю», – удовлетворенно улыбнулся Теодор Рексел. «И, если позволите, мы можем обменяться контрактами прямо сейчас». «Вы быстро решаетесь, мистер Рексол, но, возможно, вы долго обдумывали этот вопрос». «Напротив», – миллионер посмотрел на часы. «Всего шесть минут». Феликс Вавилон поклонился как человек, привыкший к эксцентричности богатых. «Прелесть быть известным», — продолжал Рексол, — «в том, что нет нужды в предварительных объяснениях». «Вы, мистер Вавилон, вероятно, многое знаете обо мне. Я вас тоже знаю. Мы можем принимать друг друга как должное, а без всяких слов. На самом деле купить отель или железную дорогу так же просто, как часы, если ты готов к делу». «Именно», — согласился Вавилон с улыбкой. «Составим неформальный контракт? Есть детали, о которых стоит подумать». «Но, боюсь, вы еще не ужинали, и, возможно, предпочтете обсудить мелочи после этого». «Да, я не ужинал», — подчеркнуто сказал миллионер. «И в связи с этим окажите мне услугу. Пришлите господина Рока». «Вы хотите видеть его, разумеется». «Да», — сказал миллионер, — «по поводу моего ужина». «Рока — великий человек», — пробормотал Вавилон, нажимая звонок и игнорируя последние слова Рексоула. Мои приветствия, господин Рока, сказал он юноше, ответившему на вызов. И если это удобно, я был бы рад видеть его здесь на минуту. Сколько вы платите, Рока? Спросил Рексул. Две тысячи в год и обращение как с послом. Я дам ему обращение как с послом и три тысячи. Будете мудры! воскликнул Феликс Вавилон. В этот момент в комнату тихо вошел Рока. Мужчина лет сорока, худощавый, с тонкими руками и необычайно длинными коричневыми шелковистыми усами. — Рока, сказал Феликс Вавилон, — позвольте представить вам мистера Теодора Рексола из Нью-Йорка. — Очень приятно, — ответил Рока, кланяясь. Ре — Ре-ре. Как вы там говорите, миллионер? — Именно, — вставил Рексол и быстро продолжил. — Господин рока я хочу известить вас первым, что я приобрел отель Гранд Вавилон. Если вы сочтете возможным остаться на службе, я с радостью предложу вам вознаграждение в три тысячи фунта в год. Три, вы сказали? Так и есть. Приятно с вами познакомиться. А теперь, мистер Рока, окажете ли вы мне любезность и прикажете подать простой бифштекс из говядины и бутылку басса через десять минут на семнадцатый столик столовой? Пусть ужин принесет именно Жюль, добавил миллионер. И не пообедаете ли вы со мной завтра? Рокка ахнул, поклонился, пробормотал что-то по-французски и вышел. Пять минут спустя покупатель и продавец отеля «Гранд Вавилон» подписали краткий документ, аккуратно выведенный на фирменной бумаге отеля. Феликс Вавилон не задавал вопросов. И именно это героическое отсутствие любопытства и удивления с его стороны произвело на Теодора Рексола большое впечатление. «Сколько владельцев отелей в мире, — думал Рексол, позволили бы простому бюрштексу и бутылке басса так изменить их судьбу?» «С какой даты вы хотите, чтобы покупка вступила в силу?» — спросил Вавилон. «О, — спокойно сказал Рексол. без разницы. Скажем, с сегодняшнего вечера?» «Как пожелаете. Я давно мечтал идти на покой. И теперь, когда момент настал, да еще так драматично, думаю, я готов. Вернусь в Швейцарию. Там нельзя тратить много денег, но это моя родина Я буду самым богатым человеком в Швейцарии Он улыбнулся с легкой грустью Полагаю, вы довольно состоятельны? Спросил Райхсол непринужденно, словно только что вспомнил об этом Кроме того, что получу от вас, у меня есть полмиллиона в инвестициях Значит, вы почти миллионер? Феликс Вавилон кивнул Поздравляю вас, мой дорогой сэр Сказал Рексол с тоном судьи, обращающегося к новому адвокату. «900 тысяч фунтов, выраженные в франках, будут звучать прекрасно в Швейцарии». «Конечно, для вас, мистер Рексол, такая сумма – нищие деньги. А можно узнать о вашем состоянии?» Феликс Вавилон подражал свободному тону собеседника. «Не знаю точно. Около пяти миллионов». Искренне ответил Рексол, показывая, что он был бы рад сообщить сумму, если бы мог. У вас было много забот, мистер Рексол. Они до сих пор есть? Сейчас я отдыхаю в Лондоне с дочерью, чтобы хоть на время от них отвлечься. Покупка отелей ваше представление об отдыхе, значит. Рексол пожал плечами. Это замена железным дорогам, рассмеялся он. Эх, мой друг, вы мало представляете, что купили. О, еще как представляю, возразил Рексол. Я купил лучший отель в мире. «Это правда, это правда», — признался Вавилон, задумчиво глядя на старинный персидский ковер. «Нигде нет ничего подобного моему отелю. Но вы пожалеете о покупке, мистер Эксел. Это не мое дело, конечно, но не могу не повторить. Вы пожалеете». «Я никогда не жалею». «Тогда начнете скоро. Возможно, уже сегодня вечером». «Почему вы так говорите?» «Потому что Гранд Вавилон — это Гранд Вавилон». Вы думаете, раз вы контролируете железную дорогу, металлургический завод или линию пароходов, значит, вы можете контролировать все. Но нет, не Гранд-Вавилон. В Гранд-Вавилоне есть что-то такое... Феликс вскинул руки. Слуги воруют, конечно. Это да. Думаю, я теряю 100 фунтов в неделю таким образом. Но я имею в виду не это. Речь идет о гостях. Кости слишком... Слишком выдающиеся великие послы, крупнейшие финансисты, знатные аристократы, все те, кто управляет этим миром, останавливаются под моей крышей. Лондон центр всего, а мой отель ваш отель центр Лондона. Однажды у меня одновременно останавливались король и вдовствующая императрица. Представляете? Великая честь, мистер Вавилон. Но в чем сложность? Мистер Рексол», мрачно ответил Феликс. Куда подевалась ваша проницательность, которая сделала ваше состояние настолько огромным, что даже вы не можете его посчитать? Разве вы не понимаете, что крыша, под которой останавливается вся сила и власть мира, неизбежно также укрывает бесчисленных заговорщиков, интриганов, злодеев и нарушителей спокойствия? Все ясно, как день, и темно, как ночь. Мистер Эксел, я никогда не знаю, кто меня окружает. Никогда не знаю, что происходит. Иногда лишь мельком угадываю странные поступки и секреты. Вы упомянули моих слуг. Почти все они хорошие, искусные, компетентные. Но кто они на самом деле? Для меня мой четвертый помощник может быть агентом какого-нибудь европейского правительства. Моя незаменимая мисс Спенсер на службе у портного двора или франкфуртского банкира. Даже Рока может быть кем-то еще, но только не самим Рока. «Тогда это делает все только интереснее», — заметил Теодор Рексел. «Как же ты долго, папа!» — сказал Нелла, когда он вернулся за стол номер 17. «Всего 20 минут, моя голубка. Но ты говорил две секунды. Это уже большая разница. Видишь ли, мне пришлось подождать, пока приготовится бифштекс. Тебе было трудно достать угощение на мой день рождения?» «Никаких трудностей. Но оно не обошлось так дешево, как ты говорила». «Что ты имеешь в виду, папа?» «Только то, что я купил весь отель, но не пугайся». «Папа, ты всегда был восхитительным родителем. Неужели ты подаришь мне отель на день рождения?» «Нет, я буду управлять им ради удовольствия». «Кстати, а для кого третья тарелка?» Он заметил, что за столом накрыто еще одно место. «Для моего друга, который пришел минут пять назад». «Конечно, я сказала ему, что он будет вынужден разделить с нами бифштекс. Он будет здесь через мгновение». «Можно узнать его имя?» «Димок. Полное имя Реджинальд. По профессии он английский компаньон принца Ариберто из Позана. Я встретила его прошлой осенью в Санкт-Петербурге с кузиной Хэтти. О, вот и он!» «Мистер Димок, это мой дорогой отец. Он все же добился бифштекса». Теодор Рексел увидел перед собой очень молодого человека с глубокими черными глазами и свежим юношеским выражением лица. Они начали разговор. Жюль подошел с бифштексом. Рейхсел пытался поймать взгляд метродотеля, но не смог. Ужин продолжился. «О, папа!» — воскликнула Нелла. «Сколько же горчицы ты взял!» «Да?» — сказал он. И тут случайно взглянул в зеркало между двумя окнами. Он увидел отражение Жюля, стоящего за его стулом. И заметил, как Жюль медленно, многозначительно и зловеще подмигнул мистеру Димаку. Новый владелец отеля молча посмотрел в свою тарелку. «Похоже, он действительно немного переборщил с горчицей!»